Глава шестая. Возвращение в Каир. За время моего пребывания в Москве несколько дел большого значения, в которых я был глубоко заинтересован, получило свое предельное развитие. Разочарование по поводу июньских конвоев на Мальту показало, что только быстрая и обширная помощь может спасти эту крепость. При прекращении отправки конвои в Северную Россию после катастрофы в июле дало возможность Военно-морскому министерству воспользоваться полностью флотом метрополии. Адмирал Сифред Нельсони вместе с родным тремя большими авианосцами, семью крейсерами и тридцатью двумя эсминцами вошел в Средиземное море 9 августа для проведения операции Педистал. К этому флоту добавили Фьюриес. самолеты, с которого должны были перелететь на Мальту. Противник тем временем увеличил свои воздушные силы на Сардинии и Сицилии. 11 августа флот адмирала Сифрета, сопровождавший 14 быстроходных торговых судов, груженных материалами, был близ Алжира. Авианосец «Игл» был потоплен германской подводной лодкой, но спидфайеры с «Фьюрейса» успешно перелетели на Мальту. На следующий день начались ожидавшиеся нами воздушные налеты. Одно торговое судно и один эсминец были потоплены, а авианосец Индометабл поврежден. Тридцать девять самолетов противника и итальянская подводная лодка были уничтожены. Подойдя в тот вечер к проливам в районе Сицилии, адмирал Сифрид вместе с линкорами вернулся обратно согласно плану. предоставив контрадмиралу Бероу продолжать сопровождение конвоев. Следующей ночью атаки германских подводных лодок и торпедных катеров усилились, и к утру мы потеряли семь торговых судов и крейсера Манчестер и Каир. Два других крейсера и три торговых судна, в том числе американский танкер Огаю с очень важным грузом, были повреждены. Но моряки, оставшиеся в живых, не устрашимо продолжали путь к Мальте. На рассвете тринадцатого возобновились воздушные налеты. Были попадания в Агаио и в еще одно грузовое судно, и они остановились. Теперь остатки конвоя находились уже в радиусе действия обороны Мальты, и в тот же вечер три судна — Порт Челмерс, Мельбурн Старн и Рочестер Касл — наконец вошли в Гранд Харбор. Теперь предпринимались отчаянные усилия для того, чтобы доставить в гавань три поврежденных судна. На следующий день в порт благополучно прибыл Брисбен Стар, а 15-го, подвергаясь непрерывным воздушным налетам, в порт наконец был триумфально доставлен Дабусири, до все более терявший управление Агаил. Так в конце концов пять доблестных торговых судов из четырнадцати доставили свой драгоценный груз. Потеря 350 офицеров и матросов и такого большого количества лучших судов торгового флота и эскортных кораблей военно-морского флота была весьма прискорбной. Но награда оправдала ту высокую цену, какой она досталась. Возвращенная к жизни и пополнившая свои запасы вооружения и продовольствия, Мальта ожила. Английские подводные лодки возвратились на остров, и вместе с ударными группами английских военно-воздушных сил они вновь заняли господствующее положение в центральной части Средиземного моря. С 17-го я получил известие о высадке в Дьеппе, планы которой начали разрабатываться в апреле после блестящего и дерзкого рейда на Сен-Назер. 13 мая примерный план «Операция Раттер» Было одобрено комитетом начальников штабов в качестве основы для подробной разработки командующими вооруженных сил. Три рода вооруженных сил должны были использовать более десяти тысяч человек. Это была безусловно самая значительная операция такого рода, которую мы до сих пор пытались предпринять против побережья оккупированной Франции. Судя по имеющимся сведениям разведки, Дюп находился в руках второзрядных германских войск. Численностью до одного батальона, насчитывавших вместе со вспомогательными частями в целом не более 1400 человек. Атака первоначально намечалась на 4 июля, и войска погрузились на суда в портах на острове Уайт. Погода была неблагоприятная, и операцию пришлось отложить до 8 июля. Четыре германских самолета совершили налет на скопление судов. Погода не улучшалась, и войскам пришлось высадиться. Теперь было решено отменить всю операцию. Генерал Монтгомери, который в качестве главнокомандующего юго-восточным военным округом до сих пор осуществлял общее руководство реализацией этого плана, решительно настаивал на том, что снова эту операцию вообще не следует предпринимать, поскольку все офицеры и солдаты накануне были принструктированы и сейчас расселились по берегу. Однако я считал крайне важным, чтобы этим летом была предпринята какая-либо операция крупного масштаба, и военные круги, казалось, сходились на том, что до тех пор, пока не будет предпринята операция таких масштабов, ни один ответственный генерал не возьмет на себя задачу планирования главного вторжения. Из беседы с адмиралом Маунт-Беттоном стало ясно, что у нас нет времени для подготовки новой широкой операции текущим летом, но что Диепскую операцию, получившую новое кодовое наименование в Жубилле, можно провести еще в течение месяца при условии, если будут приняты исключительные меры для обеспечения секретности. Поэтому не делалось никаких записей, но после того, как канадские власти и начальники штабов дали свое согласие, я лично пересмотрел все планы вместе с начальником имперского генерального штаба адмиралом Маунтбеттеном, и командующим военно-морскими силами Хьюз Холлитом. Было ясно, что не предполагалось значительных изменений в операции Джубили по сравнению с операцией Раттер, если не считать замены авиадесантных войск отрядами Коммандос, задачей которых было заставить замолчать фланговые береговые батареи. Это теперь стало возможным, поскольку у нас появилось еще два десантных транспорта, которые могли доставить отряды «Коммандос», и угроза того, что условия погоды могут еще раз вынудить отложить операцию, значительно уменьшилась в связи с отказом от использования авиадесантных войск. Несмотря на то, что десантное судно, на котором находился один из отрядов «Коммандос», неожиданно натолкнулось на германский береговой патруль, одна из батарей была полностью уничтожена, а другой помешали серьезно воспрепятствовать проведению операции. И поэтому это изменение никак не отразилось на исходе операции. Сведения, полученные нами после войны на основании ознакомления с германскими документами, говорят о том, что немцы не были в достаточной мере осведомлены о готовящейся операции в Дьеппе, несмотря на просачивание информации о ней. Однако общее предположение об угрозе сектора Дьеппа привело к усилению оборонных мероприятий по всему фронту. Были приняты особые меры предосторожности в период между десятым и девятнадцатым августа, когда луна и прилив благоприятствовали высадке. Дивизия, на которую была возложена оборона сектора Дьепа, в течение июля-августа получила подкрепление, достигла полной численности и находилась в состоянии обычной боевой готовности к началу операции. Канадская армия в Англии уже давно рвалась в бой. И основная часть десантных войск состояла из канадцев. Об этой операции живо рассказывает официальный историк канадской армии. Она подробно описывалась в других официальных изданиях. Поэтому здесь нет необходимости повторяться. Хотя все войска, и в том числе английские отряды «Командос» и команды десантных судов и сопровождавших их кораблей проявили исключительное мужество и преданность, и было совершено много превосходных подвигов, Результаты оказались разочаровывающими, и наши потери очень велики. Во второй канадской дивизии 18 процентов из пяти тысяч человек, находившихся на судах, погибли, и почти две тысячи были захвачены в плен. Теперь, когда оглядываешься назад, жертвы, понесенные в результате этой памятной операции, могут показаться несоответствующими достигнутым результатам. Но было бы неверно подходить к этому эпизоду исключительно с такой меркой. Диеп занимает особое место в истории войны, и тяжелые потери не должны заставлять нас расценивать эту операцию как провал. Это была дорогостоящая, но не бесплодная разведка боя. В тактическом отношении она чрезвычайно обогатила наш опыт. Она пролила яркий свет на многие ошибки в наших взглядах. Она заставила нас своевременно построить различные новые типы судов для использования в дальнейшем. Мы еще раз узнали, насколько ценной является мощная поддержка тяжелых морских орудий при высадке десанта с боем, и в результате этого наша техника орудийного обстрела, как морского, так и авиационного, улучшилась. Кроме того, эта операция показала, что индивидуальное искусство и доблесть, беглчательные организации и комбинированного обучения войск не даст положительных результатов, и что залогом успеха являются согласованные действия, а эту по силам только подготовленным и организованным десантным соединениям. Все эти уроки были учтены. В стратегическом отношении эта операция заставила немцев серьезнее относиться к угрозе, создавшейся для всего побережья оккупированной Франции. Это помогло удержать на западе немецкие войска и ресурсы, что несколько облегчило давление на Россию. Слава храбрым павшим в бою! Их подвиг был не напрасным. Будучи в Каире, я настаивал на оказании сильной воздушной поддержки советскому южному флангу. Премьер-министр Каир, заместителю премьер-министра, министру иностранных дел, генералу Исмею и начальнику штаба военно-воздушных сил. 19 августа 1942 года. Первое. Я согласен с тем, что нет возможности повлиять на положение в ближайшие 60 дней. Я также согласен, что ничего нельзя предпринять до того, как здесь будет достигнуто решение. А оно несомненно будет достигнуто через сорок дней, а может быть гораздо раньше. Второе. Этот вопрос следует рассматривать в свете долгосрочной политики, а именно необходимо направить на южный фланг русских армий значительные английские, а позже и американские военно-воздушные силы. А с целью общего усиления русской воздушной мощи. Б с целью создавать рядовую линию обороны всех наших интересов в Персии и Абадане. В. Ради морального значения проявления духа товарищества с русскими, которые превзойдет все то, что можно ожидать от сил, которые будут представлены. Мы должны иметь возможность совершить в отношении них дружественный акт, в особенности ввиду затруднения с отправкой конвоя в ПКУ после сентября. И. Д. Потому что это предприятие. представляет собой не распыление сил, а еще большую концентрацию сил против главного объекта военно-воздушных сил, а именно изматывание германской авиации ежедневными боями. Мы можем сражаться против нее более успешно в обычных фронтовых условиях, чем ожидая всяких неприятностей от нее над Ламаншем. Даже если мы теряем свой самолет за каждый сбитый немецкий, это нам выгодно. Третье. В своих переговорах со Сталиным я дал обязательство от имени правительства Его Величества проводить такую политику, и я должен просить кабинет поддержать меня в этом. Обратите внимание также на отчет о военных переговорах в Москве, когда вы получите его, и на мою переписку с президентом Рузвельтом по этому вопросу, которому он придает большое значение. Четвертое. «Начальник штаба военно-воздушных сил должен подготовить проект отправки авиационных соединений в плане, намеченном главным маршалом авиации Тендером, который я смог бы прежде всего отправить президенту, сопроводив его телеграммой. Если его ответ будет удовлетворительным, я затем сделаю определенное предложение Сталину, которое, возможно, не удастся осуществить до ноября». но, которая даст возможность немедленно начать работу по ознакомлению с посадочными площадками и подготовке их, и даст нам доступ в русскую сферу в Персии и на Кавказ. Если все будет обстоять благополучно, мы будем наступать вместе с южным флангом русских. В противном случае нам так или иначе придется направить силы такого порядка в северную Персию. Я хочу телеграфировать президенту до своего отъезда отсюда. Окончательное решение может быть принято дома, когда мы получим его ответ. Пятое. Все обычно считают удобным облегчить свое положение за счет России, но от сохранения хороших отношений с ее колоссальной армией, находящейся сейчас в чрезвычайно тяжелых условиях, зависят серьезные проблемы. Меня трудно будет убедить в том, что подобные действия в рамках, о которых говорил Тендер. помешает осуществлению операции Торч. Мне удалось также закончить одно важное дело, связанное с передачей Персидской железной дороги под американское управление, о чем мы договорились в Тегеране. Премьер-министр, заместителю премьер-министра, генералу Исмею и другим заинтересованным лицам. 21 августа 1942 года. В результате совещаний, которые мы провели в Тегеране и Каире с господином Гарриманом и его американскими железнодорожными специалистами, мы договорились, что я должен принять предложение президента передать американцам эксплуатацию Трансперсидской железной дороги и порта Хоримшехр. Мы не можем эксплуатировать эту дорогу, если они не обеспечат нам шестьдесят процентов всего необходимого персонала. Они предлагают взять на себя эксплуатацию дороги и обслуживать нас полностью, но вести эксплуатацию по американским нормам и с помощью американского персонала, военного и гражданского. Передача будет производиться постепенно и займет много месяцев. Когда она закончится, высвободится около двух тысяч человек британского железнодорожного персонала, которые нам срочно требуется на других участках нашей военной железнодорожной системы. Вы ознакомитесь с моей телеграммой президенту, когда она будет проходить через Лондон. Бывший военный моряк президенту Рузвельту, 22 августа 1942 года. Первое. Я задержал свой ответ до тех пор, пока не смог на месте изучить положение на Трансперсидской дороге. Сейчас я это сделал как в Тегеране, так и здесь и совещался с Савиерелом, генералом Максуэлем, генералом Сполдингом и с их железнодорожными экспертами. Предполагается, что к концу года общая пропускная способность трансперсидской железной дороги достигнет трех тысяч тонн в день. Мы все убеждены, что ее следует повысить до шести тысяч тонн. Только таким образом мы можем обеспечить увеличение поставок России, пока мы будем создавать вооруженные силы, которые мы должны направить в Северную Персию на случай возможного продвижения немцев. Второе. Для того чтобы достигнуть этой более высокой цифры, будет необходимо значительно увеличить персонал железной дороги и предоставить дополнительный подвижной состав и техническое оборудование. Кроме того. Поставленной цели можно будет достигнуть в сравнительно непродолжительное время только при условии, если эта задача будет осуществляться с достаточным энтузиазмом и энергией, и все связанные с ней требования будут выполняться в первую очередь. Третье. Поэтому я приветствую и принимаю ваше весьма ценное предложение, содержащееся в вашей телеграмме. Чтобы управление, усовершенствование и эксплуатация железной дороги были переданы американской армии. Вместе с железной дорогой должны быть переданы порты Хоримшехр и Бендершахпур. Ваши люди таким образом возьмут на себя великую задачу создания персидского коридора, через который в основном будут направляться ваши поставки России. Все наши люди здесь согласны с тем, какие преимущества создаст одобрение вами этого предложения. Мы не сможем найти необходимые ресурсы без вашей помощи, и бремя, которое мы испытываем на Среднем Востоке, будет ослаблено тем, что мы сможем использовать в других районах английские части, занятые сейчас на эксплуатации железной дороги. Ваши люди будут полностью отвечать за управление железной дорогой и портами. Хотя распределение перевозок должно остаться в руках английских военных властей, для которых эта дорога служит важнейшим средством связи для оперативных целей. В этом я не усматриваю препятствия нашему гармоничному сотрудничеству. 19 августа я снова посетил фронт в пустыне. Я проехал вместе с Александером в его машине из Каира и мимо пирамид около 150 миль через пустыню к морю близ Абукира. Все, что он рассказал, весьма ободрило меня. Дому я отправил следующий отчет: премьер-министр, заместителю премьер-министра для военного кабинета генералу Исмею и другим, кого это касается, двадцать первое августа тысяча девятьсот сорок второго года. Первое. Только что провел два дня в западной пустыне, посетив штаб восьмой армии. Брук, Александер, Монтгомери и я посетили расположение 44-й дивизии, 7-й бронетанковой дивизии и 22-й бронетанковой бригады, а также представителей новозеландской дивизии. Второе. Я убежден, что мы шли к катастрофе при предыдущем командующем. Армия была разбита на отдельные мелкие части и находилась в угнетенном состоянии в результате замешательства и неуверенности. До сведения людей на фронте не было доведено никакого ясного боевого плана, никакая сильная воля не воздействовала на соединения. Четвертое. С тех пор на основании того, что я мог увидеть, посетив войска и услышать от их командиров, атмосфера полностью изменилась. Александр приказал Монтгомери готовиться к наступлению. А тем временем удерживать все позиции и Монтгомери издал энергичную директиву всем своим командирам, текст которой я представлю по возвращении. В войсках царит необычайная оживление и активность. Позиции повсюду укрепляются, и распаленные силы сортируются и перегруппировываются в прочные соединения. Пятое. Однако представляется возможным, что Ромил атакует в период полнолуния до конца августа. Бои, которые развернутся в результате этого, будут тяжелыми и критическими. Но я глубоко верю в Александера и Монтгомери и убежден, что армии будут сражаться наилучшим образом.、И、если Роммель не атакует в августе, то его самого атакуют при сравнительно более неблагоприятных обстоятельствах в сентябре. Это благоприятствовало бы задачам операции Торч. Шестое. Для битвы в августе мы должны иметь на фронте около семисот танков и стов запасей, около семисот боевых самолетов, пятьсот полевых орудий, около четырехсот шестифунтовых и четыреста сорок двухфунтовых противотанковых пушек. Но поскольку мы имеем всего двадцать четыре средних орудия, мы определенно слабее в отношении артиллерии среднего калибра. Поскольку следует ожидать больших прошутных десантов и поскольку Роммель несомненно сделает все, чтобы одержать победу, армии придется напрячь все свои силы. В эти последние дни моей поездки все мои мысли были сосредоточены на предстоящей битве. В любой момент Роммель мог атаковать своими сокрушительными бронированными силами. В полном согласии с генералом Александром и начальником имперского генерального штаба я распорядился о целом ряде чрезвычайных мер для обороны Каира и водных рубежей, которые тянутся на север к морю. Были построены стрелковые ячейки и пулеметные гнезда, минированные мосты и на подходах к ним установленные проволочные заграждения и затоплены обширные районы. Я уже получил одобрение кабинета относительно директивы, которую следует оставить генералу Александру. Он верховный главнокомандующий, с которым я теперь имею дело на Среднем Востоке. Мангомери и Восьмая армия подчиняются ему.